Глава 22. вторая. с рывком выдернул себя из ледяной воды и повыше перехватил ветку, за которую держался с самого начала. Он начинал коченеть, да и сердце едва выдерживало эту обжигающую ледяную воду, холод обволакивал его медленными томительными ласками, искушая перестать сопротивляться и погрузиться в черноту, утопив в ней все свои проблемы. Вместо этого он схватился за следующую ветку и окончательно выбрался из воды, Несколько минут он просто лежал на развилке дерева, свернувшись калачиком, приходя в себя, пока вокруг продолжала буйствовать гроза, а ветер хлопал его насквозь промокшей одеждой. Что ж, подумал он, по крайней мере у этого потопа есть одно несомненное достоинство: он может забыть на время про израненные ноги, ибо все равно их не чувствует. Он старался не обращать на них внимания, пока они собирали лошадей, но камни и колючки его не жалели. Та баба заклинательница воды, с самого начала их заподозрил решил решелон. Как ловко она оставила его без башмаков. Значит, это она подготовила побег мальчишки и заранее позаботилась о погоне. Фиделиас прислонился спиной к стволу дерева и принялся ждать, пока вода спадет. Она убывала быстро, что служило лучшим подтверждением тому, что половодие явилось следствием умелого заклинания а не естественных причин. Он покачал головой. А Диана могла бы предупредить их. Впрочем, возможно, та ведьма просто оказалась сильней. Местные знали толк в заклинаниях. В конце концов, они давным-давно жили вместе с фуриями. Они свыклись с ними, они умеют использовать их куда эффективнее, чем самый искушенный, но пришлый заклинатель вроде Фиделиаса. Но, например, сам Студгольдер. Его мастерство внушало уважение. Фиделяс даже не был уверен в том, что сумеет одолеть его в открытом честном поединке значит, честного поединка с этим парнем необходимо избегать. Впрочем, это и так было одним из основных принципов Фиделиаса: стоило реке вернуться в свое обычное русло, как Фиделяс спустился с дерева. И, морщись от боли, ступил на землю. Вой, ветры и раскаты грома стали еще громче, поэтому первоочередной задачей было простое выживание. Он опустился на колени у ствола, положил руку ладонью вниз на мокрую землю и вызвал вамму. Фуря отозвалась почти сразу же, потом нырнула в землю и вернулась через десяток секунд. Федери протянул сложенные лодочкой руки, и вамма высыпала то, зачем он ее послал: горсть кристалликов соли и кремень. Фиделиас убрал кремень в карман, а соль пересыпал в поясную сумку, оставив в руке самую малость. Потом встал, отметив про себя, как медленно откликается его тело на команды, и тряхнул головой. Холод убьет его, если он не согреется, и быстро. Распрямившись, он отправил Этона на поиски спутников, а вам искать в земле признаки хоть какого-то движения. Если местные, или Бернард Гольдеры, или те, с кем они дрались, окажутся поблизости... Они вряд ли будут колебаться, довершив то, что начала их заклинательница воды. В ожидании, пока посланные фурии вернутся, Фиделиосу пришлось швырнуть соль в голодного ветрогрива, впрочем, ждать ему пришлось недолго. Первым появился Этон, он повел его вперед сквозь слепящую грозу вниз по берегу. В нескольких сотнях ярдов ниже по течению Фиделиос обнаружил Олдрика. Мечник неподвижно лежал на земле, не отпуская рукояти меча, вонзенного в ствол дерева почти по самую гарду. Судя по всему, он не дал потоку унести его прочь, но и опасности, которую несли с собой другие стихии, не учел. Фиделес пощупал пульс у него на горле, сердце билось ровно, хотя и медленно. Губы посинели, холод. Если его не согореть как можно быстрее, он умрет. С минуты Фиделес обдумывал, не оставит ли все как есть. Женщина оставалась в игре неизвестной величиной, и пока она удерживает при себе Олдрика, выступать против нее сложно, если не сказать опасно. Безмечник Фиделиас избавился бы от нее легко и с удовольствием, и если ему повезет, смерть Олдрика обезоружит ее окончательно и бесповоротно. Фиделиос поморщился и покачал головой. Возможно, Олдрик заносчив и не покорен, но его преданность Аквитейну не подлежала сомнению, да и пользу он приносил немалую. И кроме того, Фиделиасу нравилось работать с ним. Олдрик был профессионалом, хорошо владеющим навыками практической работы. Как его непосредственному начальнику Фиделиусу полагалось отвечать ему такой же верности и беречь его, каковы бы ни были другие соображения, он не мог просто взять и дать мечнику умереть. Фиделиус чуть расставил ноги, набирая силы из земли, потом выдернул меч из ствола и рожал пальцы Олдрика, сжимавшие рукоять мертвой хваткой, потом поднял мечника из земли и вскинул его себе на плечо. Он едва не потерял равновесие, удержался, постоял, переводя дух, потом подобрал обнаженный меч и двинулся по раскисшей земле прочь от реки. Вамма соорудила в каменистом склоне укрытия, и Фиделиус забрался в него, спрятавшись от грозы. Этон позаботился о дровах растопки, и растопке, и Фиделиусу удалось, пользуясь мечом Олдрика и кремнем, высечь несколько искр и раздуть из них огонь. Он подбрасывал ветки в костер до тех пор, пока в сооруженном убежище не стало тепло, почти уютно. Он прислонился спиной к стене, закрыл глаза и отдал вам и это на новые распоряжения. Как бы он ни устал, дел оставалось еще много. Несколько минут Фиделиас просто отдыхал в ожидании, пока Фурии соберут для него информацию о тех, кто еще передвигался, бушевавшись наружу грозе. Когда он снова открыл глаза, Олдрик очнулся и посмотрел на него. «Ты меня нашел, произнес мечник. «Да. Меч – не лучшее оружие против реки». Хм. Олдрик сел, потер загривок рукой, поморщился и собрался с силами с помощью своей Фурии и подумал Фиделиас благодаря своей молодости. Его-то самого молодым уже не назовешь. Где Диана? Пока не знаю, признался Фиделиас. Трудно искать во время грозы. Я обнаружил две группы людей, еще по меньшей мере одну, определить, которую мне пока не удалось. В которой из них Диана? Фиделиас пожал плечами. Одна движется на северо-восток, другая на юго-восток. Мне кажется, я ощущаю еще кого-то на востоке, но я не уверен. На северо-востоке почти ничего нет, сказал Олдрик. Разве что один из На юго-востоке и того меньше. долина сменяется восковым лесом и теми долинами, которые находятся дальше. А на востоке гарнизон. Заметил Фиделиас. Географию я сам знаю. Её захватили. Иначе она осталась бы со мной. Да. Олдрик встал. Нам нужно выяснить, в какой из групп она находится. Фиделиас покачал головой. Нет, не нужно. Мечник недобро прищурился. Тогда как мы ее найдем? Никак ответил Фиделиас. «Никак пока не завершим свое дело». Несколько секунд Олдрик молчал, огонь трещал и шипел. «Будем считать, старик», сказал он наконец, что я не слышал этих слов. Фиделиас взглянул на него. «Аквитейн ведь назначил тебе ответственным за это дело, верно?» Олдрик неохотно кивнул. «Ты был его правой рукой почти во всем. Ты знаешь все детали? Именно ты распределял деньги, отвечал за связь. Так? К чему ты клонишь?» «Как ты думаешь, что случится, если мы провалим дело, а? Если Эквитейну будет угрожать раскрытие его роли в заговоре? Как ты думаешь, он просто подмигнёт тебе и попросит не упоминать об этом при посторонних? Или прикажет сделать так, чтобы никто и никогда не нашёл твоего тела, не говоря уже о том, что ты знала о заговоре?» Олдрик, набычившись, смотрел на Фиделиоса, потом стиснул зубы и отвернулся. Фиделиос кивнул. «Мы завершим то, что задумали. Мы уберём всех, кто направляется к местному графу». Возьмем в бой летучих волков и натравим на них Маратов. А потом найдем девушку». «Вороны, побери этот заговор», — огрызнулся Олдрик. «Я буду искать ее. «Да?» — удивился Фиделиос. «И как интересно ты забираешься это делать? У тебя много талантов, Олдрик, но ты не следопыт. Ты на чужих землях, населенных странными фуриями и враждебными жителями. В лучшем случае ты будешь слепую шататься от по всей округе. В худшем — тебя убьют или местные, или Мараты при нападении». «И кто, скажи, тогда найдет девушку!» Олдрик злобно оскалился, расхаживая это вперед по тесной пещере. «Вороны, тебя подери!» прорычал он. «Вас всех! Если, конечно, девушка еще жива!» заметил Фиделис. «Впрочем, она у нас способная. Если ее взяли в плен, не сомневаюсь, она без труда выживет в одиночку, не недооценивая ее. Самое большее через два дня мы отправимся ее искать». «Два дня!» буркнул Олдрик и набычился еще сильней. «Тогда давай действовать. Сейчас же. Уберем посланных графу и заберем Одиану. Сядь, отдохни. Наводнение лишило нас лошадей. Нам лучше подождать, по крайней мере, пока пройдет гроза». Олдрик одним шагом одолел разделявшее их пространство и рывком поднял Фиделиоса на ноги. «Нет, старик, мы выходим сейчас. Ты найдешь нам соль, и мы пойдем через грозу и покончим с этим делом. А потом ты отведешь меня к Адиане». Фиделиас глотнул, стараясь сохранять спокойное выражение лица. «А что потом?» «Потом я убью всех, кто будет стоять между нами. Для нас было бы гораздо безопаснее, если б мы...» «Плевать я хотел на безопасность», — сказал Олдрик. «Не будем терять время». Фиделиас выглянул из пещеры, все суставы его ныли от того, что им уже досталось, и срезанные ноги нещадно соднили, он перевел взгляд на Олдрика, глаза мечника блестели, как сталь. «Ладно» сказал Фиделиас. Пошли найдем их.